— Скажите, — хотел задать следующий вопрос Дронго, но вдруг они услышали громкие крики. Хозяйка дома испуганно закрыла глаза. По коридору кто-то бежал. Дверь открылась. — Убили! — выкрикнул Кузнецов с презрением, глядя на Дронго. — Еще одно убийство. Убили Игоря. Но на этот раз мы схватили убийцу. — Это ее братец, — сказал он, показывая на хозяйку дома. Она вскрикнула и без чувств откинулась на спинку креста. «Вы идиот!» — гневно сказал Дронга, бросаясь к женщине. Она была без сознания. В комнату с причитаниями вбежала пожилая домработница, предлагавшая им чай в начале ночи. «Посмотрите за ней!» — попросил Дронго, кивнув на хозяйку и спешно вышел из комнаты. Кузнецов поспешил за ним. Они вышли из дома и направились к группе стоящих неподалеку людей. Рядом с гаражом на земле лежал Игорь. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, как он был убит. Убийца, очевидно воспользовавшись неожиданностью, нанес удар в самое сердце. Рядом валялся нож. И стоял Саид Сафаров в окружении нескольких мужчин. «Вот он!» сказал Кузнецов, тяжело дыша за спиной дронга. «Это он убийца. Когда мы прибежали сюда, он держал в руках нож, которым убил этого парня». «Какой нож!» — горячился Саид. «Я прибежал сюда и увидел мертвого Игоря. Он еще дышал. Я наклонился, чтобы помочь ему. Достал из раны нож. И в этот момент кто-то сзади крикнул. А потом вы все сюда прибежали». Дронга обратил внимание на лицо Ларисы. Оно было бледным, но достаточно спокойным, словно она ожидала именно такую развязку. Он наклонился над покойным. Кровь еще не успела свернуться. «Черт подери!» — зло проговорил Дронга. «Это уже второе убийство за эту ночь. И теперь мы знаем, кто это сделал», — торжествующе сказал Кузнецов. Семен Григорьевич наклонился, сел на корточки рядом с Дронго. «Зачем Саиду убивать Игоря?» Словно раздумывая вслух, спросил он. «Какое горе! Уже второй молодой человек!» Дронго перевернул труп, посмотрел на рану в груди, потом на Саида, которого держали несколько охранников. — Не любят они вас, Саид, — сказал, покачав головой. — Не любят. Вы для них все равно пришлый. Посмотрите, как они все быстро поверили в вашу виновность. А ведь вы их руководитель. Они должны были бы вам верить. Охранники, словно опомнившись, выпустили Сафарова. Он дернул рукой. — Я его не убивал, — сказал гневно. Я подошел сюда и услышал стоны. Он еще живой был. Только одно слово успел мне сказать. Какое слово? Муля, кажется, или дуля. Но я ничего не понял. А он умер, как только я достал нож. Не нужно было его трогать. Дронго покачал головой. Тогда мы смогли бы узнать, кто его убил. Видимо, он вспомнил, что был когда-то работником МВД и решил провести самостоятельное расследование. А убийца не дал ему такого шанса. Получается, что Игорь сумел правильно вычислить убийцу. Стоявшие вокруг люди молчали. — Вы все теоретизируете, — гневно сказал Олег Михайлович. — А на даче уже убивает второго человека. Но с меня хватит. Я сейчас же иду звонить в милицию. Пусть они приедут сюда и арестуют этого бандита, показал он на Саиде. И повернулся, чтобы идти в дом. Подождите, строго прикрикнул на него Дронга. Что-то такое было в его голосе, что Кузнецов обернулся. Вот этот нож был в руках Сафарова, спросил Дронга. Да, подтвердили сразу несколько голосов. Дронга поднялся на ноги и протянул нож Сафарову. Ударьте меня! Кузнецов в ужасе закричал. Что вы делаете? Покажите, как вы убивали Игоря, приказал Дронга. Ну я его не убивал, возразил Саид. Показывайте, потребовал Дронга. Саид переложил нож в левую руку и взмахнул им, чтобы имитировать удар. Стоп! крикнул Дронга, хватая его за руку. Все! Больше ничего не нужно. Отдайте мне нож. — Вы видите, Олег Михайлович, какой рукой он замахнулся? — Левой? Он ведь бывший боксер, левша. — А убийца бил правой рукой. — Вот посмотрите, откуда был нанесен удар. — Значит, это не мог быть Сафар? — Я просто хочу, чтобы вы сами убедились. Все переглядывались. — Ведь он действительно левша, — нерешительно сказал один из охранников. Сафаров тяжело вздохнул. — Идемте в дом, — предложил Дронга. Кажется, у меня появились некоторые мысли по поводу этого убийства. Мне нужно еще полчаса, чтобы немного порассуждать. А вы пока отнесите тело Игоря в гараж. — Напрасно он сам полез искать убийцу. Напрасно. Он повернулся, чтобы уйти, и увидел горящие ненавистью глаза Ларисы Алтули. И — Это все, что вы можете сказать об убитом? — с презрением бросила она и пошла в дом. — Олег Михайлович, вы не знаете, сколько стоит эта вилла? — спросил вдруг Дронга у Кузнецова. Тот ошеломленно посмотрел на эксперта. — Неужели его сейчас может интересовать такая подробность? — Наверное, около трех миллионов, — пожал плечами Кузнецов. А сколько стоит московская квартира Блумберга? Не унимался дронга, глядя вслед уходящей Ларисе. Миллиона полтора долларов, даже два, со всеми картинами, которые там есть. А почему вы спрашиваете? У Сергея была еще дача под Ленинградом.